Резенгульц, Рыков, Бухарин и другие изверги. 18-й съезд ВКПБ, страница 26. Сталин, собрание сочинений, том 14, страницы 368, 369. Вероятно, это отражает особую враждебность к розенгольцам со стороны диктатора. Это совпадает и с мелким уколом Вышинского в адрес Розенгольца по поводу талисмана, несомненно исполненным по приказу свыше. Ягода, говоривший по свидетельству присутствовавших тихим и подавленным тоном, тоже рассказывал о своей подпольной партийной работе с четырнадцатилетнего возраста. В числе своих последующих заслуг Он упомянул гигантские строительные работы, каналы, иначе говоря, лагерный принудительный труд. В одном пункте Ягода продолжал сопротивляться Вышинскому. «Я не шпион и не был им. Я думаю, что в определении, что такое шпион или шпионаж, мы не разойдемся. Но факт есть факт. У меня не было связей непосредственно с заграницей». Нет фактов передачи мной каких-либо сведений. И я не шутя говорю, что если бы я был шпионом, то десятки стран могли бы закрыть свои разведки. И мне зачем было бы держать в союзе такую массу шпионов, которая сейчас переловлена. Врачи, секретарь Горького Крючков и секретарь Куйбышева Максимов Диковский ссылались на угрозы Ягоды. Левин сделал ляпсус, сославшись на свое чрезвычайное уважение к Горькому, и его отдернули за это кощунство. Плетнев говорил о своей медицинской работе. Он сообщил, что НКВД разрешил ему писать последнюю монографию уже во время следствия. О Блоке он ничего не знал. Буланов критиковал своих сообвиняемых. Мне кажется, может быть, я ошибаюсь, у некоторых из них проскальзывает желание еще и теперь обмануть партию, хотя каждый обязательно начинал с того, что он целиком и полностью разделяет, признает и отвечает, но это формалистика, общедекларативное заявление. Они пытаются в целом ряде случаев отрицать свою вину, ссылаясь на то, что они что-то не знали. Речь Бухарина в еще большей степени, чем речь Рыкова, была блестящим продолжением его линии поведения на процессе. Бухарин признал себя руководителем право блока и принял на себя политическую ответственность за все преступления. Вот примеры того, как он это делал. Я признаю себя ответственным и политически, и юридически за пораженческую ориентацию, ибо она господствовала в право блоке, хотя, я утверждаю, лично я на этой позиции не стоял. Я считаю себя далее и политически, и юридически ответственным за вредительство, хотя и лично не помню, чтобы я давал директивы о вредительстве. Об этом я не говорил. Я положительно разговаривал один раз на эту тему с Гринько — Я еще в своих показаниях говорил, что я в свое время Радеку заявил, что считаю этот способ борьбы малоцелесообразным. Однако гражданин, государственный обвинитель, представляет меня в роли руководителя вредительства. Во время последнего слова Бухарина, успешно подорвавшего позиции обвинения, Вышинский, не имея возможности вмешаться, напряженно сидел на своем месте. Он был явно растерян и пытался скрыть это демонстративным позевыванием. Принимая на себя групповую ответственность, Бухарин в то же время отрицал, что какая-либо группа помимо центрального блока политических деятелей вообще существовала. Гражданин прокурор разъяснил в своей обвинительной речи, что члены шайки разбойников могут грабить в разных местах и все же ответственны друг за друга. «Последнее справедливо, но члены шайки разбойников должны знать друг друга, чтобы быть шайкой и быть друг с другом в более или менее тесной связи. Между тем, я впервые из обвинительного заключения узнал фамилию Шаранговича и впервые увидел его на суде. Впервые узнал о существовании Максимова». Никогда не был знаком с Плетневым, никогда не был знаком с Казаковым, никогда не разговаривал с Раковским о контрреволюционных делах,